Глава 27. Встреча в день голодных духов. Тем же вечером в канун первого дня голодных духов Ринго в одиночестве сидел на краю открытой галереи дворца Нено. Попивал рисовое вино из оплетённой в серебро тыквы и глядел, как слуги зажигают в саду нарядные поминальные фонарики, призванные указать духам предков путь домой. Настроение у младшего мужа княгини было очень неопределённое. С одной стороны, угнетала ссора с супругой. Так в сфере они не ругались ни разу сомоей свадьбы. Причиной ссоры был всё тот же окаяный лицедей Терновая звезда. Княгиня не успокоилась, пока Ринга не пообещал его немедленно отпустить, тем более что и обвинить его было в общем-то не в чём. Но в ответ на следующее требование не трогать никого из его трупы до самой премьеры, Ринга упёрся насмерть. Пришлось даже заявить, что как муж ему крайне огорчительно ей перечить, но как лицо, отвечающее за безопасность, он будет действовать так, как считает нужным. В ответ княгиня заявила, что он тем более обязан подчиниться и как муж, и как подданный. Ринга возразил, что как младший муж, он готов смириться, приведя на в дом хоть барсука обратно, но его вассальный дух обеспечивать безопасность господина вне зависимости от того, желает он этого или нет. Взбешенная Касима объявила Ринга немилость как должностному лицу. Намекнула, что давно подумывает о замене строптивого супруга кем-нибудь более покладистым, хоть бы и барсуком, и в одиночестве уехала в древнее святилище Дзию к старшему мужу, с которым давно обещала провести дни голодных духов. Тем не менее, если не обращать внимания на семейные неурядицы, настроение Ринго было очень даже неплохим. Его не могло испортить даже воспоминания о том, как мастер-терновая звезда, не моргнув глазом, сдал своего сообщника-колдуна Кагеру. «Преподобный Кагеру подозревается в общении с демонами и поджоге? О, какой ужас! А как это касается меня?» Спросил он так вежливо, что это походило на издевательство. "Против меня есть какие-то улики?" "Ах, только против преподобного. Что ж, я не стану вам препятствовать. Арестовывайте его, разбирайтесь, докапывайтесь до истины. Где он?" "В репениках, полагаю. В общем-то, театр построен, трупа набрана, и мне он уже не нужен. Кто бы мог подумать?" Такой образованный, почтенный монах и колдовство, поджигательство, покушение на убийство. Выкрутился подлец, — думал Ринго. И я тоже хорош. Пытался задержать его при княгине. Но ничего, это ненадолго. Как только Кагеру окажется у меня, появятся и улики, и доказательства. Чую, монаху найдется, что рассказать о знаменитом актере. До этого счастливого мига осталось дожить совсем недолго. Ринго с минуты на минуту ждал вестей с побережья. Как раз в это время Кагеру уже должны были схватить и везти из репейников в столицу. Отдав приказ об аресте, Ринго тянул до последнего и отпустил Терновую звезду на волю только тогда, когда тот уже с гарантией не мог предупредить своих сообщников. Все шло так, как было задумано. Поэтому, несмотря на одиночество в канун праздника, Ринго был спокоен и почти весел. Со временем Ира успокоится и все забудет. В сущности, при чем здесь этот актеришка? Ей просто обидно, что я хочу сорвать ее драгоценную премьеру. Ладно, не будем портить княгине настроение. До спектакля за терновой звездой будут следить, не спуская глаз. А уж после спектакля... Не что его не спасёт от доверительной беседы. Погружённый в заветные мечты, Ринга не заметил, как разошлись слуги. В саду стало безлюдно и тихо, только едва слышно потрескивали горящие фитили в фонарях. Вдруг по траве пронёсся порыв ветра, холодного, как из ледяной преисподней. Пламя забилось в фонарях. Откуда-то из сырого мрака донёсся глухой удар грома. Ринго вздрогнул, поднял голову и окаменел. Из сада к галереи плавно, словно не ступая по земле, двигалась белесая тень. К нему приближался покойный князь и море, точнее, его призрак. Хотя продавец секретов умер больше пятнадцати лет назад, Ринго узнал его мгновенно. Спутать полукровку с кем бы то ни было он не мог. Выглядел покойный так же, как в ночь на Кануне Гибели. Синюшно-бледное толстое лицо казалось уродливой маской. Большие удлинённые глаза жутковато блестели. Встрёпанные чёрные волосы в беспорядке сбегали с плеч. На ему ри было белое ночное платье, изодранное и забрызганное кровью, и тёмный плащ, свёрнутый и перекинутый через локоть. Не дойдя до крыльца шагов 10, Призрак остановился и с веской раскланился. Моё почтенье, малыш Ринга. Как ты вырос, однако. Була смертвица вывил Рингу из поролеча. Князю Мори вернул он поклон как живому. Пришли проведать своих потомков. Призрак хрипло засмеялся. Не льсти мне, мальчик. Внеё на моих потомков уж точно нет. При жизни я тут и дюжины раз не побывал. Поминальные фонари указывают путь домой всем верным слугам рода Касима, возразил Ринго, стараясь говорить спокойно. Я часто вспоминал вас, особенно в последние месяцы. Приятно слышать. Призрак незаметно оказался ещё на шаг ближе к галерее. Ринго вгляделся и слегка позеленел. То, что он сначала принял за складчатый отворот плаща В Бализе оказалось с собственными выпущенными кишками и Мори. Что, испугался? радостно спросил продавец секретов, небрежно перекидывая кишки через локоть. Видал я людей с выпущенными кишками и раньше, твёрдым голосом ответил Ринго. Я рад вас видеть, дядюшка Имори. Мне вас очень не хватало. Ваших знаний. Ха. Моей агенттуры и моих дневников. Их ведь так и не расшифровали, верно, коллега? Да, это определённо было море. Внешность могла быть обманчива, но очень мало кто знал о бистином роде занятий полукровки, и уж тем более о его зашифрованном архиве. В душе Рингом мгновенно пробудился профессиональный азарт охотника за тайнами. Я давно хотел спросить вас, дядя, кто вас убил? Призрак снова засмеялся. Любой другой на твоём месте либо сбежал бы в ужасе, либо принялся бы расспрашивать меня о загромной жизни. Ну ты, как я вижу, на службе и днём и ночью. Ладно, почему бы не поболтать с родственником? Вся ночь впереди. Кстати, почему ты думаешь, что я скажу тебе правду? Призраки всегда говорят правду, подумав, сказал Ринго. У нас это не практикуется, но в империи Их даже привлекают как свидетелей в суде через штатных медиумов, конечно. Тебе ещё учиться и учиться, малыш. Да, призраки не лгут. К чему лгать, если ты даже вопрос нормально задать не можешь? Кто убил? Неправильный вопрос. Исполнители никого не интересуют. Если знать убийцу, не трудно найти заказчика. Вся информация по исполнителям у тебя и так уже есть. Ринго сделал паузу, вспоминая. Дело давнее. Я там не был и знаком с ним только по отчёту. Следствие пришло к выводу, что тебя посетили наёмные убийцы невидимки. Молодец. А о чём же это говорит? Ни о чём. Нанять невидимка может кто угодно. Призрак покачал головой. Это очень дорого. И не у всех есть на них выходы. И большинство боится с ними связываться, опасаются, что они пользуются чёрной магией. И не зря, они действительно ею пользуются. Нанимать убийц невидимка это развлечение для князей. Это намёк или подсказка? Предупреждение. «Ты верно догадываешься, что именно неправильные вопросы привели к моей смерти?» «Не родственников же он явился навестить в самом деле», — дошло, наконец, до ринга. «Его кто-то вызвал и прислал ко мне. Призраки — удобные вестники. Они бессильны в этом мире, но и им ничего сделать нельзя. Но кто?» «Опять эти проклятые вопросы!» Нелогично ли предположить, что призрака вызвал из ада и прислал к нему тот, кто его и убил? Ведь и Мори сам только что намекнул, что его гибель не обошлась без чёрной магии. По затылку Ринга поползла капля пота. Он почувствовал, что напал на след. "Тебя прислали предупредить, чтобы я оставил в покое Терновую звезду?" спросил он неприметно. чтобы я позволил этой шайке с севера и дальше спокойно морочить голову моей жене. Ты схватываешь на лету малыш Ринго, улыбнулся и Мори. Старуха с её баснями, мгновенно вспыхнувший дом, монах-чародей, заклинатель демонов. Похоже, я недооценил этого Кагеру. Он и в самом деле никакой не монах, а самый настоящий чародей-убийца. Неужели уже столько лет назад он злоумышлял против дома Касима? Ринго показалось, что он приоткрыл завесу грандиозного многолетнего заговора. И тут же внутреннее чутьё просигналило ему о близкой опасности. Как и Мори 15 лет назад, Ринго сам того не зная, растревожил змеиное гнездо. Он собирался всего лишь избавиться от зазнавшегося актера, к которому прониклась нежными чувствами его жена. А наткнулся на чародея, который уже много лет плел интригу против властей Керима. Что означает явление призрака и море? Только ли предупреждение? Или это угроза? Или ладонь Ринго незаметно опустилась на рукоять меча? Призраки не могут причинять вреда живым, напомнил он тебе. Чернокнижник всё-таки боится меня, иначе пришёл бы сам. Так тебя прислал Кагерру? Нет, насмешливо ответил Имори. Ты был так близок к разгадке и промахнулся. Сочувствую к неге ни службы безопасности у неё никудашняя. Твои солдаты зря теряют время в репейниках, они никого там не найдут. Разве ты не знаешь, чтобы поймать колдуна, нужен другой колдун. А чародей такой силы, как Кагеру, тебе придётся вести с материка, потому что на островах Кирин с ним не справится никто. Ринга покраснел от стыда и злости. Теперь я понял. Да, я растяпа. Я собирал компромат на актёра и совершенно выпустил из внимания Кагеру. Допустим, он в самом деле великий чародей, и я не смогу его задержать. Но уж сорвать вам эту затею с театром вполне в моих силах. Да что ты знаешь о силе, сквозь зубы процадил и море. Ты даже настоящего призрака от фальшивого отличить не можешь. Ринга не ожидал нападения. Но даже если бы он стоял с мечом в руках, Той тогда ничего не смог бы сделать, настолько быстрым было движение фальшивого мертвеца. Не успел младший муж книги не приподняться с края галереи, как с пальца правой руки призрака сорвалась багровая искра и вошла ему в висок. Ринга захрипел, выгнулся словно его пронзила судорога и рухнул в траву. Фальшивый призрак отступил назад, потёр руки и стряхнул морок. Под обличьем и море оказался никто иной, как Анук. Проще простого. Анук склонился на Дринго. Нет. Из тени куста выступил Сахимоти. Да, я его добью. Я же только оглушил его. Вот и прекрасно. Но почему? Он ведь от нас не отвяжется. Хочешь сорвать спектакль? Как бы княгиня не мечтала о скорейшей премьере, — я не могу. Она непременно отменит представление, если её муж будет убит. А вот его несвоевременное недомогание, пожалуй, её не остановит. Сахимоти подошёл к галерее, приподнял голову Ринго и заглянул в закатившиеся глаза. Потом взял тыкву и вылил её содержимое в траву, оставив чуть-чуть на донышке. Он выведен из игры дней на 10 не меньше, а больше нам и не нужно. Отличный удар, младший брат. Если нам повезёт, этот ведливый юноша и не вспомнит разговор с призраком, и уж наверняка забудет при каких обстоятельствах потерял сознание. Подвыпил, споткнулся и ударился головой, с кем не бывает. А здорово ты придумал с этим призраком. Не скромничай, братишка, это целиком твоя заслуга. Даже я едва поверил в него. Можно подумать, ты хорошо знал этого Имори. Я и знал. Он был другом и компаньоном нашего предателя Мокквисина. Они часто проворачивали вместе какие-то гнусные делишки. Пару раз я сопровождал Мокквисина в Садаль, а однажды Имори приезжал на север. Правда ли то, на что ты намекал мужу книги, насчёт Имори? Неужели действительно его прикончил Кагеру? Как вы сын здесь ни причём. Когда убивали Эмори, он был в лесном пределе. Но он знает, кто и почему его убил. Можешь его расспросить, если успеешь. Что ты затеваешь? Анук кроважадно засмеялся, сахимоти покачал головой. Мне бы не хотелось, чтобы ты его прикончил. Он нам ещё понадобится. Зачем? Анук тряхнул головой. Твой театр построен Нет уж, теперь-то ты меня не остановишь. Как давно я мечтала об этом Мике. Мог квисин сам себя погубил. Я был с ним так добр, подарил ему вторую жизнь, а он меня предал. Натравлил на нас имперских демонов подлец. Почему ты зовёшь его предателем? Разве он клялся тебе в верности? Я бы назвала это попыткой мятежа. Какая разница? Принципиальная. За предательство жестоко и мучительно казнят, а за мятеж наказывают жестоко и мучительно, облизнулся Анок, сохимоте пожал плечами. Как яру принадлежит тебе. Ты и определяешь меру наказания. Ты в своём праве, Хори. Я вмешиваться не стану.